Глава 34. Ни кипой, ни пиотом судья свою удивительную голову не украшал. У его головы вообще не было никаких украшений. Максимальный, так сказать, физиономический минимализм. Ни волос, ни щетины, ни бровей у него на голове не было. Кожа его была бледна, а глаза невыразительные и водянисты. Губы на лице его отсутствовали. Даже нос его абсолютно не выделялся на простой его физиономии. Сидел он за столом, а стол был на небольшом постаменте, и посему судья возвышался над подсудимыми и смотрел на подсудимых сверху, как, впрочем, и положено судье. Шиноби посчитал почему-то, что фурдону к его постному лицу хорошо пошли бы усы какие-нибудь, по принципу, ну, хоть что-то. Но юноша сам себе признавался, что, конечно, это дело вкуса. Сам же Дмитро Фурдон, чья табличка была прибита к высокому столу, чтоб стоявший перед судьей грамотный человек не мог забыть, с кем разговаривает, цену себе знал и без всяких усов. Взлетевший в самые высшие слои кобринского общества торговец лечебными пирамидками был уверен, что чело украшают не какие-то там дурацкие усы, а его подавляющие всех вокруг врожденная культурность и неоспоримый интеллект. И этого ему было вполне достаточно. Его породистая, как морда козла-лося, вытянутое и немного серое лицо выражало его интеллектуальное превосходство над всеми окружающими. Полицейский подвел шиноби к белой линии на полу и сказал тихо «Тут стой», а потом пояснил все так же негромко «И не спорь с ним, жди, когда вопросы начнет, сам к нему не лезь, он этого очень не любит». Тишина висела в зале заседаний. Роскошная, безрогая, лилит секретарь суда, глядя в маленькое зеркальце, тщательно подкрашивала губы. Худой до нездоровья писарь гойского вида замер с пером за своей конторкой, стреляя глазами и уже готовый делать записи. Полицейский окаменел истуканом за спиной юноши, а тот покорно ждал, когда же, наконец, судья начнет. Ведь время-то шло, шло. Впрочем, Шиноби уже понял, что к шести часам в поместье он не успеет. И посему волноваться и не думал, а дожидался молча, пока судья, наконец, начнет судить. А тот все рассматривал и рассматривал, какие-то бумаги на столе перед собой, не поднимая своего постного лица на юношу. И, наконец, отложив очередную бумагу, уставился на молодого человека водянистыми глазами и задал тому прямо, что называется в лоб, короткий, но необыкновенно ёмкий вопрос. «Но!» И всё. «Ну, что «но»? На это как-то должен я ответить? И что ответить должен я на это?» поистине. Таким вопросом первым он подсудимых вводит в ступор, вгоняя в страх и вводя в недоумение. Не зря мне говорили про судью, что не окрепший мозг он может подавить. Как мне в тот раз сказали выжечь. С ним осторожным нужно быть. Поэтому скажу ему вот это. И тут Шиноби с коротким поклоном отвечает судье: Несомненно, ваше превосходительство. Это, казалось бы, простая фраза вызвала у судьи некоторое недоумение. Он, не отрывая своих рыбьих глаз от молодого человека, решает уточнить. — Чего, несомненно-то? — Помощницей прекрасной вашей мне было велено вам не перечить. И посему, чтобы не прослыть невежий, я буду с вами часто соглашаться. Так часто, как то вреда не станет причинять тому заданию, с которым я приехал. — Ах! «Значит, соглашаться будешь», — с некоторым оживлением переспросил судья. «Значит, ты признаешься, что грабил дом хозяйки пивоварни госпожи Шульман и при этом насиловал ее в возвращенной форме?» «Нет, не признаю», — тут же отвечает Шиноби с улыбкой. «Да как же так?» — продолжает удивляться судья. «Сначала ты говоришь, что не будешь мне перечить, и тут же перечишь». «Вы знаете, в семантике все дело. Я обещал вам не перечить часто, но я не обещал все признавать», — пояснил ему Шиноби. «Зачем мне признаваться в том, что я не делал? Вот и не признаюсь, хотя по-прежнему перечить не решусь вам». Тут фурдон берет в руку деревянный молоток. Потом некоторое время таращится на свиньина, И, несмотря на то, что тот молчит и внимательно слушает судью, стучит молотком по столу и прикрикивает «Молчать!». «Как пожелаете, я буду нем, как рыба», — обещает Ратибор. «Молчать! Молчать!» — я сказал. Он снова стучит молотком, потом кладет его и снова смотрит на юношу. «Ты ж гой! Откуда ты знаешь вот это вот?» И тут судья щелкает пальцами, стараясь что-то вспомнить. «Вот это вот слово! Ну, ты только что сказал его!» «Вы о семантике!» — догадывается Шиноби. «Науке слов и смыслов!» «Да, да, семантика!» Нехотя соглашается с ним судья и продолжает немного возмущенно. «Ты же типичная гойская свинья!» «Ты бродяга и убийца. Откуда ты можешь знать такие красивые словечки?» «Мне очень жаль, но так уж получилось. Как бы извиняется шиноби за свою образованность. Все детство я провел в библиотеке, а развлечений было там немного. Чертовы образованные гои! Таскаются тут, продыху от них нет!» Бурчит себе под нос судья. «Ладно, сейчас мы тебя проверим». Тут Фордон тычет пальцем в сторону свиньина и начинает говорить низким голосом и причем такими басовитыми тембрами, что пробирают до глубины души всякого, кто их слышит. При этом он еще и гипнотизирует молодого человека водянистыми немигающими глазами, словно пытаясь заморозить его своим рыбьим взглядом. «Вы – гои! Все поголовно тупые и ленивые! Вы – пьяницы и бездельники! Ваш мозг не похож на человеческий! Вы недалеко ушли от свиньи или обезьяны! У вас никогда ничего не было! Ни государства, ни экономики, ни общественного устройства, ни науки, ни процентных ставок! Все это вам придумали мы!» «Мы, те, кого называют истинный народ, то есть кровные, только под руководством кровных господ ваше общество ленивых, тупых, жадных, завистливых и изворотливых рабов пришло к современному благополучию и благоустройству. До нас вас вообще не было». Ты погляди, как наседает Ирьяна, он горлом пробирает до печенок, невольно восхитился услышанным Шиноби. Его обдавало фразами, словно волнами, а голос судьи докатывался до юноши, как тяжелая и мрачная музыка, накрывавшая его с головой. И вправду не окрепшему рассудку такую волну не перенести. Моим учителям я должен поклониться, что с молодых ногтей вбивали мне, иной раз, может, даже через слезы, как нужно выносить ментальную атаку, как отразить психический наскок. А тут судья еще и встал во весь рост из-за стола и продолжал реветь, нагнетая низкие вибрации. «Только мы несем вам, тупым обезьянам, след прозвещения!» Хотя на кой хрен он вам сдался, этот цвет при вашем-то сволочном и неуважительном характере мне до сих пор непонятно. Только нас можно считать образованными. Только кровные имеют право употреблять такие слова, как «семантика» или, к примеру, «рактология». Да и все прочие умные словечки тоже. Ты согласен со мной, беспросветный ты дурак?» В зале повисла удивительная тишина. Такая тишина, что юноше стало слышно, как за его спиной сопит полицейский. Секретарша Лилит вся раскраснелась и буквально поедала сутью глазами а судебный писарь и вовсе превратился в манекен с стекленевшими глазами. Да, манера судьи вести беседу производила впечатление, и, оценив ее, Шиноби заговорил. Тут к сказанному нечего добавить. Во всем вы правы, безусловно. Не смею вам противоречить. Все ваши тезисы бесспорны, и глупо было бы искать ошибки в них. Согласился свиньин сразу, даже и не думая что-то опровергать. А сам думал при том, теперь-то ясно, как фурдон прихитрый с успехом продавал болезнам пирамидки, что вылечить не могут никого. Вот так он заревет трубой иерихонской, гортанным рыком, басом этим низким. Тут и здоровый купит пирамидку, для профилактики на всякий грустный случай. Но сказанное им тирада почему-то немного насторожило судью. И он, не садясь в своё судейское кресло с высокой спинкой, а чуть наклонившись через стол, по-прежнему не сводя глаз с молодого человека, неожиданно для Ратибора, спросил у него. «А как ты себя чувствуешь?» «А ну-ка, отвечай, подлая собака!» «Признаться, чувствую себя я точно так, как должен чувствовать себя в тюрьме сидящей или представшей пред судьёй с некоторым удивлением отвечал юноша. А судья смотрел на него, не отводя глаз, и продолжал спрашивать. — И что ж, у тебя, подонка, даже брюхо не свело? Неужели ты вдруг спонтанно не захотел только что в сортир? И, к удивлению свиньяна, из-за его спины заговорил полицейский. — Господин судья, у меня что-то прихватило, прям кишечник есть вкрутило, аж пот шабануло. — Да заткнись ты, в пот его шабануло. Фурдон раздражённо машет на полицейского рукой, как на что-то незначительное, и ждёт ответа от Ратибора. «Признаться, ничего такого». Свиньен на секунду прислушался к своим внутренним ощущениям. Естественных процессов цикл течёт согласно ожиданиям. «Согласно ожиданиям?» Кажется, судья немного обиделся. Ну, или разочаровался таким ответом Шиноби. И он бурчит себе под нос. «Чёртовы бродяги! Таскаются тут, и ничем их не проймешь, Согласно ожиданиям у него всё!» И тут снова в их диалог влезает полицейский и голосом, потерявшим всю свою мужественность, сообщает. «А у меня так и вовсе не согласно ожиданиям!» Дальше он просит. «Господин судья, дозвольте покинуть заседание в связи с неожиданными обстоятельствами, как говорят адвокаты, непреодолимой силой!» У Фурдона и так было настроение не очень, а тут еще этот лезет со своими просьбами. И посему он, забыв про молоток, лупит по столу вадонью. — Да замолчи ты, олух! Чего ты все время влезаешь в разговор? — Ну, господин судья! — начинает стонать полицейский. Однако Фурдона не остановить. Он хватает молоток и лупит им по столу, крича в зал так, что от крика у него вылезают глаза из орбит. «Молчать! Молчать, я сказал, насекомые! Всем молчать!» И когда в зале повисает абсолютная, можно сказать, гробовая тишина, он, наконец, кидает молоток на стол и говорит юноше. «Ну а ты!» — он снова указывает на свиньи на пальцем. «Ты! Раз у тебя свинская собака с кишечником все так хорошо...» «Отправляйся-ка в камеру и посиди там еще недельку-другую». «И посиди!» Но Шиноды даже не стал судью слушать, а, перебив его, заговорил. «Нет, это произвол, сие недопустимо. Хочу вас сразу, я судья, предупредить. Я Ратибор Свиньин. Здесь представляю известную семью. Я представляю интересы рода Гурвиц. И вам о том известно, несомненно. Ведь документ о полномочиях моих изъял ваш человек сегодня утром. И как посланник славного семейства предупредить желаю вас, судья, что сообщать о всяческих препонах, творимых мне в местах прекрасных ваших, своим работодателям я должен. При этом также сообщать я должен все имена всех тех господ беспечных, что отнеслись ко мне с неуважением. Ведь, относясь ко мне с неуважением, они плюют в известное семейство. И если задержание мое списать, возможно, на досадную ошибку, то отправление посланника в темницу — уж не ошибка то, а злая чья-то воля. И, безусловно, будет любопытно семейству старому и славному к тому же, кто их посланника, нарушив все законы, отчаянным судебным произволом на нары бросил в смрадные темницы. О том я вас, судья, прошу, не забывать. Бледное лицо судьи стало еще бледнее. Этот чертов гой очень, очень его раздражал. Вот только все, что он говорил, могло быть правдой. Ведь и вправду мамаша гурвец могла и осерчать на судью за вопиющее к ней неуважение. На-на, да, да. конечно, конечно, она сидела где-то там, в глубоких лабиринтах своего поместья. А судья сидел в крепком здании суда за многие километры от нее. Но ведь она могла не пожатничать и потратить пятьдесят 60 шекелей и нанять какого-нибудь ублюдка Шиноби, вроде того, который стоял сейчас перед ним. А с этими бродягами всем известно, шутки плохи. Такое и в ресторане, и не приведи Яхве, в туалете заколоть может. Самый, так сказать, неожиданный момент. И как не хотелось фурдона отправить этого сопливого наглеца в камеру, да чтобы там ему еще и бока намяли, он не решался этого сделать. И, поднимая бумажку со своего стола, лишь произнес не очень-то уверенно. «Мои люди уверяют, что это твое удостоверение, оно фальшивое. Филькина грамота, как говорят у вас угоев. Так что никакой ты не посланник, ты бродячая сволочь, жулик и собака блохастая». Да вот только выкладывал он все эти свои доводы, без энтузиазма, и скорее по инерции, чем обдуманно и обоснованно. В голосе судьи не слышалось уверенности. Нет, не было ее. Фурдон знал, что удостоверение, которое он держит в руках, подлинное, но не знал, что ему делать дальше. И поэтому юноша решил его додавить, но аккуратно так, чтобы не выставить его дураком перед подчиненными и не обозлить еще больше. Экспертами допущена ошибка. Шиноби машет рукой. Встречается такое повсеместно, но если вы решите уточнить, то в канцелярии поместья вам расскажут, что я уже встречался с управдомом. Мои бумаги он прекрасно рассмотрел, ни на секунду в них не усомнившись. Я думаю, что досточтимый бляхер вам может лично их удостоверить. Честно говоря, юноша уже начал склоняться к мысли, что все его злоключения с полицией и судом организовал сам управдом. Но об этих его мыслях судье, да и вообще кому бы то ни было, знать было не нужно. Поэтому Ратибор и сослался на Бляхера. Мол, он-то знает, кто я. Чего же вы-то тут? Дурачьтесь. И тогда-то метро Фурдон небрежно кинул бумагу, удостоверяющую личность свиньена, на стол и сказал... «Убирайся отсюда!» И, пытаясь как-то себя успокоить, добавил. «Не дай тебе, Бог, еще раз попасться на мои глаза. Сажать тебя нельзя, как я понял, но вот гнать тебя пинками до самой границы и я тебе организую, собака глупая!» Юноша поклонился, потом подошел к столу, взял с него свои документы, еще раз поклонился и пошел из зала заседаний прочь. «Не гони, не гони!» Полицейский спускался за ним по лестнице не спеша. Он был хмур и сосредоточен. Смотрел себе под ноги и вздыхал. Юноша, едва выйдя из зала суда, сразу взглянул на часы в коридоре и понял, что он уже опоздал, а посему тоже не торопился. Так они дошли до первого этажа, где свиньен напомнил ему про свои вещи, отобранные перед посадкой в камеру. Вещи ему были возвращены другим, толстым полицейским, что дежурил у камер. Свиньин, получив от него узелок с деньгами, решил пересчитать их и, пересчитав, заявил. «Двух шекелей здесь не хватает». «Всё, что был, ты получил!» — нагло заявил толстяк и нравоучительно закончил разговор. «У нас здесь не воруют!» И тогда Шиноби повернулся к своему конвоиру. «Как странно!» Но тогда к судье придётся мне подняться снова». И конвоировавший его полицейский, он по-прежнему хмур и сосредоточен на чём-то своём, невооружённым взглядом видно, что ему сейчас не до этих мелких дрязг и разбирательств. Вдруг и говорит сослуживцу строго «Верни ему всё». У толстяка на лице возникает красноречивая гримаса, этакая смесь удивления и разочарования. Он явно не понимает, что тут происходит. Но товарищу не перечит, достает из кармана деньги, берет две монеты, кладет их на стол перед Ратибором и говорит «А, так вот они закатились, случайно».